История 12. Первое стихотворение. Вера лежала с закрытыми глазами, лежала и думала о всякой чепухе, о том, что подснежница снежница белизной снега, а если история трвиных людей выдумка, что тогда? Получается, снег должен потерять свой белый цвет? Вера тут же представила себе разноцветный снег. В самом деле было бы здорово, если бы каждый год цвет снега менялся. Но какой бы мне больше всего понравился, размышляла она. Зеленый, желтый, синий, сиреневый. Хм, конечно, самое подходящее для снега цвет апельсина. А вот красный нет, совсем не то. Лучше пусть останется белым, чем будет красным. В веренном воображении вырастали сугробы оранжевого снега. Откуда-то взялся сачок. И она принялась ловить снежинки, как самых обычных бабочек-лимонец. А снежинки все не таяли. И вот уже сачок был полон. Она прибежала домой. Варя, Варя, видишь, каких я тебе снежинок наловила? Показала сачок, а в нем пусто. Только крупные прозрачные капли стекали по сетке. Варя смеялась. А Вера чуть не плакала. Ну посмотри сама. Посмотри в окно на оранжевый снег. А сестра всё смеялась и не верила и не смотрела в окно. Одно за другим откуда-то выплывали слова, цеплялись друг за друга, и незнакомая мелодия сопровождала это непонятное движение слов. Так Вера сочинила свое первое стихотворение апельсиновый снег. Чудесная картина, чудеснее любой. Снег цвета апельсина летает над тобой и надо мной летает, а ты твердишь: "Пустяк". Так вовсе не бывает. Бывает, но не так. Бывает снег белее сметаны с молоком. Он падает на еле, он укрывает дом, и снег цвет старинный останется навек. Но краскае апельсинный, заворожится снег. Дороги запорошит, заворошит пути. Мой самый снег хороший, лети себе, лети. И ель укроет сына, ельчонка от ветров. Снег цвета апельсина. Снег цвета апельсина, снежнее всех снегов. Снежнее всех снегов. Снежнее всех снегов повторялась у веры в голове и она уснула крепко-крепко как будто не спала целый год